Глава 78. Как Лори и предполагала, Том стал готовить сцену неудавшегося ограбления. Тиффани сидела на диване и плакала, пока Том переворачивал лампы, срывал картины со стен и бросал мелкие сувениры в парусиновую сумку для покупок, которую нашел на кухне. «Прекрати на меня смотреть!» – рявкнул он на Тиффани. «Ты заставляешь меня нервничать. А когда я нервничаю, происходят разные плохие вещи». Лори понимала, что Том охвачен паникой и может начать стрелять до того, как подоспеет спасение. Значит, ей требовалось его успокоить и снять напряжение. Лори не сомневалась, что отец все понял и сейчас ищет способ спасти ее и Тиффани. Однако она должна была позаботиться, чтобы он успел привести свой план в исполнение. Вместо того, чтобы вступать с Томом в конфронтацию, она отвела взгляд. Ей очень повезло, что он не вслушивался в ее разговор с отцом, и Лори молилась всем святым, надеясь, что ее игра спасет им жизнь. Но вскоре Том прекратил крушить все вокруг. Он подготовил сцену для своих целей. Теперь ему оставалось дождаться, когда принесут запись признания Тиффани. Как только она будет уничтожена, он начнет стрелять и сбежит. «Твоя тетя ошиблась относительно меня», сказала Лори, увидев, что появилась возможность заставить его говорить. «Как только кузены дали тебе шанс, твой статус в компании стал быстро расти». Анна говорит, что она не знает, что бы делала без тебя. «Именно об этом я и говорил тете в тот вечер», сказал Том, охваченный сильным возбуждением. «Ей следовало дать мне шанс в компании. Я заметил, что она решила побыть одна и вызвал лифт. Он остановился на крыше. В этот момент ты куда-то убежала», продолжал он, указав пистолетом на Тиффани. Охранник на лестнице почему-то отошел. Я по ступенькам поднялся на крышу и обнаружил там тетю Вирджинию. Я хотел лишь, чтобы она меня выслушала. Один раз я уже пытался, когда закончился ужин, но она меня отшила. Я подумал, что сейчас, когда мы одни, она не станет меня прогонять. Мне было нужно одно – получить возможность участвовать в бизнесе. Я не просил половину отца, хотя и чувствовал, что имею на нее право. Я думал, что она пожелает все исправить, в отличие от дяди Боба. Ведь половина компании принадлежала моему отцу – «Картер говорил мне, какой жестокой могла быть его мать», сказала Лори, стараясь заставить его продолжать. «Например, как-то она заявила, что он должен повзрослеть и был бы никем, если бы не семейное имя». «Это ерунда», — сказал Том. «Моя тетя повела себя так, словно я настоящее ничтожество». Она обошлась со мной даже более жестоко, чем дядя Боб. Когда она увидела меня на крыше в тот вечер, она назвала меня игроком, не контролирующим собственную жизнь, и сказала, что меня бы не пустили на прием, если бы дядя Боб не превратил имя Уэйклингов в нечто стоящее. «Представляю, как ужасно было это слышать», — сказала Лори, делая вид, что сочувствует Тому. «Ты знаешь, какими были ее последние слова?» «Том, ты еще более бесполезный, чем твой отец». «И тогда ты ее толкнул?» — сказала Лори. Нет, я ее не толкал. Она попыталась уйти, а я хотел ее остановить, чтобы она увидела, что я человеческое существо с собственными мечтами и планами. Она отшатнулась от меня и упала назад. Она была такой маленькой. Она умерла из-за несчастного случая. За прошедшие годы Том мог начать верить в эту версию, но он лгал себе. Лори видела карниз. Она попыталась представить ужас, который испытывала Вирджиния, когда он поднял ее на руки и перебросил через перила. Лори ахнула, когда раздался стук в дверь. Том наставил пистолет на Тиффани. «Открывай!»